24 дня, 5 часов. Муз Ривер Плейнс, штат Нью-Йорк. Ночи холоднее и темнее, она в жизни не знала. Хотя на своём веку повидала такого мало не покажется. В какой-то момент она пробуждается с пересохшим горлом и спутанным сознанием в предрассветном сумраке. Теперь или пан, или пропал. Она делает глубокий вдох, и позволяя пузырю паники в груди лопнуть и рассеяться. Телефон ещё там, наверху, но вряд ли поймал сигнал. Иначе уже кто-нибудь подоспел бы. Значит, пиши пропало и начинай сначала. Она выворачивает карманы. При ней блокнот, деньги, овсяный батончик на меду и браслет выживания. Браслет она купила в последнюю минуту. Увидела целую груду таких браслетиков флуоресцентных цветов в коробке рядом с кассой, закупая походное снаряжение. И докинула один в груду своих покупок, не задумавшись ни на наносекунду. 10 долларов. Даже не прочла листок с инструкцией, просто сунула его в карман, пока манди обнулится, и забыла. Раскрывает его. Отрезок цветной верёвки, рыболовная леска. И крючки в стальном конвертике размером с почтовую марку. Штуковина вроде толстенького ключа, вроде бы для розжига огня, если у тебя нет славной коробочки водостойких спичек в кофре. Лист полиэтилена, скатаный и просунутый в полное нутро шнура, и бритвенно острый мини-нож. Сеф, она задумывается. Верёвка слишком дешёвая и короткая, чтобы вытащить её отсюда. Рыболовный крючок маловат, чтобы заменить кошку. лезвие. Ну тоже выход. Но первым делом вода. Она пускается вдоль стены, отыскивая сырые места, потом превращается в шахтёра, копая землю лезвием, пока не доходит до места, где вода начинает скапливаться в земле лужицей. Устраивает в грязи подобие жёлоба, направляя капли в чашу, выстроенную из выпавших кирпичей и выстеленную листом полиэтилена. Вода начинает собираться, и Кейтлин не может отвести от неё глаз. Когда набирается целый дюйм, наклоняется и пьёт. На вкус как компост. Как ещё один день жизни, как крушение надежд. Покончив с созерцанием ожидания и питьём трижды, она осознаёт, что снова способна мыслить не только об этой яме. Думает о вороне, об участии несметных миллионов страждущих. О горестях мира обычно донимающих Кейтлин Дей. Бостонский синий чулок. Библиотекаршу, сверхумную, полуумную. Эти тревоги уменьшились, и следуя закону перспективы, ушли к горизонту, чтобы их заслонил первый план воды, воздуха, еды или необходимости сделать ещё вдох, пережить ещё день. Съедает половинку батончика. Думает о тропе, по которой ходила кричушки. А следах шин, а тех, кто их оставил. Вопли не сработали. Попытка расслышать хоть какой-то звук, изданный человеком, не сработала. Телефон не сработал. Почтового голубя или сигнального барабана у неё нет. Может, дымовые сигналы? Пожалуй, не такая уж безумная идея. В отсутствие лучшей Кейтлин отпиливает лезвием крышки использует странички из блокнота для растопки. Через 2 часа, дрожа от изнеможения, наконец-то разжигает хилый костерок. Дым валит клубами, вызывая у неё кашель и рвотные спазмы, но Кейтлин видит, что дым делает то, что не по силу ей. Спиралью взбирается кверху. Теперь её работа сводится к поддержанию огня, сколько удастся. Женщина-хранительница очага снова пьёт, доедает остатки батончика. Утро. День седьмой. Три из них она провела здесь, в воду, трясясь от холода, обезвоживания и голода. Она, как узник, процарапывает на камне полоски, отмечая дни, своего рода дневник до того срока, когда её найдут, если её найдут. В ушах какой-то вой. Кейтлин сидит, пытаясь понять, в чём дело. Может, очередной симптом отключающегося организма? Нет. А когда он становится ближе, она вспоминает, что именно издаёт такой звук. Первый звук индустриальной цивилизации, услышанный с момента падения сюда. Кроссовые мотоциклы. И потому встаёт, зовёт на помощь, орёт, что есть сил. Если это охотники за ней, тоже согласится, думает она. Примолкает, прислушивается, слышит один, потом два мотоцикла, пронзительно надрывающихся в лесу и проносящихся возле устья шахтного столба, и стихающих. Вой спадает до жужжания и уступает место тишине. Катастрофа. Но потом набирает силу третий двигатель, отбившийся от группы, даже громче других на сей раз, приближается и вместо того, чтобы проехать мимо, двигатель чихает и переключается на холостой ход. Помогите, кричит Кэтлин. Наконец над краем появляется юная башка в шлеме. Что за нахер?